Глава 4. Максим увел группу в сторону от железной дороги. Раскисшая грязь старого проселка чавкала под берцами. Уродливые деревья словно указывали путь черными ветками руками. За сухостоем дорога обогнула живописную рощу и пошла через поле, заросшее бурьяном. Вдали послышался шум. Он превратился в гул тракторов и комбайнов. Олеся и сосед испуганно посмотрели на Максима. Майор же продолжал невозмутимо шагать, невосприимчивый к возмущениям зоны. «Темнеет», — сказала Олеся. «Надо искать ночлег». «Не надо», — улыбнулся Максим. «Скоро деревня. Умывальник там». «Какой умывальник?» — обернулся майор. «Неужели вы еще не привыкли к моим прибауткам? Это из старого мультфильма». Группа добралась до деревни, когда почти стемнело. Ни одного целого дома». Провалившиеся крыши, торчащие, словно указательные пальцы, печные трубы. По деревне словно прошла отступающая армия Наполеона. «Не может быть!» – прошептал Максим и заметался от одного разоренного дома к другому. «Идите сюда!» – едва слышно сказал сосед. На околице чудом уцелела большая изба, огороженная почерневшим деревянным забором. Максим влетел внутрь. От натопленной печи исходил жар. Аккуратно заправленная металлическая кровать выглядывала из-за шкафа, разделившего комнату на две части. На грубом деревянном столе блестели пустые консервные банки. В боковой стене белела дверь. «Здесь кто-то есть?» – неуверенно спросил Церпицкий. «Не тупите, майор. По-моему, все очевидно», – раздраженно сказал Максим. «Придется ждать хозяина берлоги». «Заявились?» – недружелюбно сказал чей-то хриплый голос. «Вон отсюда!» В дверях стоял изможденный человек лет пятидесяти, с худым и острым, как топор, лицом. На Напутников грозно уставило с черными провалами дул трехствольное ружье. «Ты чего?» – испуганно вскрикнул сосед-наркоман. «Живу я здесь, вот чего!» – резко сказал незнакомец. «Валите, куда хотите!» «Куда же мы пойдем?» – заныл сосед. «Ночь уже. Не мое дело». Максим посмотрел незнакомцу в глаза и понял. «Тот не будет стрелять в людей. Никогда». «Может, мы поговорим?» «Не о чем», – отрезал человек с ружьем. Майор открыл рот Максим поднял руку и сказал. «В зоне просто так не живут. Вам ничего не нужно? Может, какая-нибудь помощь?» Ружье поникло в руках незнакомца, стволы теперь уныло смотрели в пол. «А что, если...» — спросил он сам у себя. «Решайтесь», — улыбнулся Максим. «Я знаю, вас разочаровала жизнь, да и люди тоже. Но мы что-нибудь придумаем. Вдруг сработает». «Хорошо. Тогда будем знакомы», — сказал неизвестный. «Я Александр. Именно так, с двумя «Л». В ЗАГСе ошиблись». Это мое главное невезение в жизни». Хозяин повесил ружье на стену, принес несколько стульев, спустился в погреб и выставил на стол консервированный суп. Когда все расселись, он разлил еду по тарелкам и продолжил. «Вы здесь не первые, и у каждого свои проблемы. Никому до меня нет дела. Так что давайте баш на баш. Мы попробуем», — сказал майор. «Но у нас мало времени». Пропавшие дети могут погибнуть. а оживился Александр. «Это те сорванцы, что ночевали у меня несколько дней назад? Не переживайте, я не задержу вас». «Куда они пошли?» – поинтересовался Максим, жадно хлебая походной ложкой суп. «Не знаю». Хозяин дома посмотрел на забинтованную голову проводника. «Кто это вас так, молодой человек?» «Да никто, сам». «Как это?» – изумился Александр. Да вот так. Сунул голову в колючий куст и покрутил. Но зачем? Мне нравится, когда меня жалеют и лечат. Максим еле сдержал смех. Александр фыркнул. Юмор – это хорошо, помогает жить. А теперь внимательно слушайте. Много лет назад я работал на заводе, жил в однокомнатной квартире и мечтал дожить до пенсии. Все поменялось, когда подошел срок менять паспорт. «Вы потеряли свидетельство о рождении? Пришлось его восстанавливать?» – догадался сосед-наркоман. «Да. Увы, я родился за полторы тысячи километров от города, где жил. Пришлось сделать запрос. Я ждал два месяца, но дубликат потеряли на почте. Тогда я поехал на электричках. На поезд по просроченному паспорту билеты не продают». Александр достал откуда-то карандаш и лист бумаги, набросал карту и продолжил. «В реестре мое имя написали с ошибкой, добавили ненужную букву. Мне надо было обменять паспорт, снова ехать в ЗАГС по месту рождения, менять имя и получать еще один паспорт». «Вот бюрократия. А здравого смысла ни у кого нет», – отозвался сосед-наркоман. «Закон есть закон», – покорно сказал Александр. «Я получил свидетельство о рождении на новое имя. На обратном пути меня избили в электричке. Пока я лежал в больнице, меня уволили с работы, заблокировали счета в банке. Я ушел в лес. Что мне оставалось делать?» «В лес?» – переспросил Максим. «А родственников у вас не было?» Александр набычился. «Лучше никакой родничим такая. Я долго жил в лесу, навещая дачи и деревни». В одном из домиков я нашел трехствольное ружье, а потом за мной устроили охоту. Полиция, МЧС. И я ушел в зону. «Откуда вы узнали о ней?» – подал голос майор. «Ниоткуда. Когда меня загнали в угол, я просто добрался до разоренной деревни. Мне надо, чтобы вы сменили в реестре ЗАГСа мое имя», неожиданно сменил тему Александр. «Как ты это себе представляешь?» хлопнул по столу Церпицкий. Хозяин дома поводил черным отца пальцем по нарисованной карте. «Видишь, поселок, на главной площади есть трехэтажное желтое здание, в нем ЗАГС. Просто перепишите мою запись, хорошо?» «Придется делать большой крюк», нахмурился майор. «В зоне иногда окольный путь ближе прямого», убедительно сказал Александр. Максим допил чай и клюнул носом. Олеся взяла его ладонь в свою, зачем-то подула на нее и робко спросила. «Может, спать пойдем? Он уже никакой». «Не, я еще посижу», — вскочил Максим. Комната расплылась, и он рухнул на руки майора. «Положите его на мою кровать», — донесся откуда-то издалека голос Александра. Несмотря на усталость, Максиму так и не удалось заснуть. Он ворочался сбоку бок считал овец, Даже приказывал утомленному мозгу спать. всё без толку. Тогда Максим лег на спину, немного поёрзал, устраиваясь поудобнее и мысленно произнес «Разгрузка». В голове словно прогудел зуммер. Конечности перестали подчиняться, отключились от сознания, будто парализованные. Теперь осталось самое сложное – очистить собственный разум от ненужного хлама, перезагрузить его. Максим представил бушующий океан. Каждая волна, каждый барашек на их гребне – мысль. Они сплошным потоком рвут сознание любого человека, и лишь единицы счастливцев способны остановить их нескончаемый бег. Океан постепенно утих. Он казался зеркально гладким, но нет-нет до пробегала на ровной поверхности предательская рябь. Организм подавал незаметные в обычной жизни, зато сильно осязаемые сейчас в свободном от помех мозгу сигналы. Рука лежит на маленькой складке простыни, головка часов упирается в тыльную сторону ладони. Ступня чуть вывернута, и голень так неудобно покоится в едва ощутимом углублении матраса. Когда-то Максим умел останавливать мысли всего на несколько секунд. Потом их сверкающие искры вновь пробивались сквозь тонкую корку подсознания. Но со временем он смог научиться давить любой бунт утомленного разума. Постепенно мозг погас. Но едва блаженная пустота заполнила собой мир, откуда-то сверху обрушился столб яркого белого света, исцеляя и наполняя жизнью и тело, и душу. Желтые, зеленые, фиолетовые оттенки пробежали по уходящей в потолок сияющей колонне. Последнее, что увидел Максим перед тем, как заснуть, тусклая алая вспышка, за которой наступила незримая темнота.